Лейтнертон, Ковинтри, провинция Ковинтри, леранское содружество. Ариана Уинстон, командир кавалерии Эридана, взглянула на доктора Тревенна и тут сразу почувствовал, как неимоверно устала эта женщина. Глаза у неё почти закрывались. Она нажала кнопку записывающего устройства. Через несколько секунд Тревенн услышал короткий писк. Это означало, что аппарат готов к работе. Она спросила капитана: "Вы до дна выдали этого Аримаса? И что, ценная информация вы ему доверяете?" Так точно, мам. Аримас оказался пилотом того самого Цербера, которого им удалось подбить в Айченге. Док не мог поверить в подобную удачу. В плен попал офицер из оперативного отдела штаба Соколов. Что если бы граната, брошенная в рубку, прикончила его? Или драгуны не сумели отыскать пилота среди развалин. Как указано в рапорте, мы, чтобы развязать ему язык, использовали наркотические средства. То, что мы вытащили из него, подтвердилось во время изучения информации, захваченной в штабе в мэрии Уайтенга. Док не справился с дивотой и поспешно прикрыл рот ладонью. Клан нефритовых соколов испытывает патологический страх что соседние кланы присоединяют его к себе. В таких случаях проводится какая-то не совсем понятная церемония приёма. В этой компании они поставили в строй всех, кто способен держать в руках оружие, прочистили тои и призвали зелёных юнцов, не имеющих боевого опыта. С помощью подобных мер они надеются доказать другим родам, что по-прежнему сильны, и что нападение на них сопряжено с огромным риском. Одним словом, пускают пыль в глаза. Очень похоже на кошку, которая шипит и дыбит шерсть, чтобы напугать врага, сказала Шелли Бру Бейкер, входя в кабинет генерала с подносом в руках. На подносе дымились чашки с кофе. Мы в подобных случаях начинаем распускать перья и задираться, генерал Уинстон взглянула на экран своего компьютера, куда заносились сведения, полученные от Дока. Затем вновь посмотрел на Капитана. «Что же скрывается за всеми маневрами вокруг этой планеты? Почему соколы так отчаянно вцепились в нее? Разве мало им уже захваченных миров, если дело идет только о том, чтобы пустить пыль в глаза?» Док пожал плечами. На эти вопросы Аримас отвечал не вполне внятно. «Трудно поверить, но он утверждает, что ради победы на Ковентре они готовы на все». А то, что наряду с подкреплениями они отправляют часть своих войск с планеты, это как понять? Он заявляет, что их перебрасывают, чтобы укрепить гарнизоны на уже захваченных мирах. Шэлья, вы можете выудить что-нибудь разумное из подобных ответов? спросила Арианна. Могу. Я сопоставила данные о численности войск нефритовых соколов с показаниями других пленных и информацией на дискетах. Похоже, что в настоящее время Соколы имеют три грожды ветеранов здесь на Ковинтре и пять вновь сформированных грождей укомплектованных новичками. Два соединения из их числа уже побывали в боях и по мнению Соколов неплохо показали себя, так что их теперь можно причислить к опытным воякам. Ещё одна гродь это совсем зелёные юнцы, а две другие только формируются. туда отправляют раненных во время этой кампании, чтобы сцементировать ряды. Арянна выключила записывающее устройство и убрала его в ящик письменного стола, потом потёрла глаза тыльной стороной ладони и заявила: "Не могу в это поверить. Если всё, что вы сообщили правда, нам не на что рассчитывать. От моей лёгкой кавалерии дано остался батальон от твоего шелли дельта полка две роты. Гамма полк тирла ещё может считаться полноправным соединением по численности личного состава, но по техническому обеспечению и количеству оставшихся в строю машин его вряд ли можно отнести к оперативному соединению. С чем нам теперь обороняться? С другой стороны, более странных противников, чем соколы, я не встречала. Они словно в саудах кисными играют. Это более чем игра, ответил Дог. В настоящее время род Нефридовых Соколов вступил в непримиримую схватку с кланом Волка, ни на жизнь, ни на смерть. Волки жестоко оскорбили их. Операция на Ковентри, по словам Мари Маса, должна вернуть соколам уважение к самим себе. Очевидно, как я понимаю ситуацию, всё дело в том, что прежние лидеры рода цинично нарушили какой-то старинный обычай. Не могу утверждать, но они просто попрали нормы внутренней жизни рода Соколов, тем самым опозорив их перед всем сообществом. Это не пустые слова. Теперь Соколы ждут нападения со стороны более сильного рода, который включит их в свои ряды. Клан нефритовых Соколов просто исчезнет. Марта Прайт в этих условиях поставила, на мой взгляд, невыполнимую задачу. доказать, что с помощью старых традиций, исходя из консервативных ценностей, можно побеждать войска внутренней сферы. Как раз Ковентри является пробным камнем, на котором она решила показать окружающим, что сила у соколов ещё есть. Послушайте, капитан, рассердился Уинстон. Вы сами верите в то, что говорите? Только последние идиоты начинают войну ради того, чтобы доказать какой-то философский постулат. Не спешите с выводами, генерал, ответила Шелли Брубейкер, всё отрицая, вы вступаете на скользкий путь. Имея дело с кланами, бесполезно пытаться свести их действия к привычной схеме справедливой и несправедливой войны. Мы мы сражаемся за правое дело, защищаем свою землю, а не захватчики. Упости меня, Боже, рассуждать подобным образом, полковник Брубейкер. Мы обе наёмницы и сражаемся потому, что нам платят за это. Тревен отхлебнул кофе, спрял всё с животой и попытался успокоить порищу женщин. Если откровенно, никто из нас по-настоящему не разбирается в философии и психологии кланов. Просто я верю, что для того, чтобы взять в руки оружие, нужны веские основания. Я верю, что этим стоит заниматься. если защищаешь свободу и собственную жизнь. Я понимаю, что даже такая простая мысль имеет множество толкований. Род нефритовых соколов предпринял эту акцию, чтобы доказать, их военные и общественные традиции ещё достаточно сильны и могут служить основанием и объяснением существования подобного сообщества. С их точки зрения, это достаточный повод для войны. командующий кавалерией Ридана устало потёрла глаза. "Не, совсем не знаю вас, капитан. И, возможно, ошибаюсь. Но я до глубины души ненавижу всяких умников, которые строят свои рассуждения на домыслах, сообщениях пленных и прочей ерунде. В этом нет моей вины, генерал. Наравлюсь я вам или не нравлюсь, но подобное объяснение вполне допустимо. По-моему, оно очень близко к истине." В этом смысле проведённый нами рейд и захват Уайтинга отвёл от нас непосредственную угрозу. Заставил Соколов считаться с нами. Тем более, что в наши руки попало так много секретной информации. Они не будут форсировать события и попытаются выяснить, что мы собираемся со всем этим делать. В этой оценке мы с полковником Брубейкер сходимся. Шелли вытерла руки о передник и потянулась. «Генерал, вы и получили наш доклад. Какие будут приказания?» «Мне нужно обговорить все это с полковником Тиролом и генералом Немеер. Однако своего мнения скрывать не буду. Для того, чтобы остаться в живых, нам необходимо расформировать крупные части, разбить их на более мелкие и начать партизанскую войну, как капитан воевал до нашей высадки». Неожиданно послышался сигнал вызова. и Ариана Уинстон вновь достала записывающее устройство, нажала на кнопку. Однако никакого сообщения не последовало. Она вздохнула и закончила. Боюсь, однако, что они пустят в дело авиацию, быстро перещелкают наши машины и загонят в каменный век. — У них это с моими титанами не получилось, а с вашими роботами и подавно, — возразил Док. — Твои титаны воюют на маленьких машинах, Они очень подвижные, а наших кромью почти невозможно увести из-под прицельной бомбёжки не согласивый шелли Брубейкер. Нам надо сохранить ясные головы и продолжать борьбу. Будем воевать, как вы, капитан, со своими титанами. Ариана хмуро улыбнулась. В этом случае у нас появится шанс дождаться прибытия подкреплений. Подкреплений, изумился Тревена. Генерал, вы оптимист. Эй, капитан, поосторожнее в выражениях. Я же сказала, что не люблю всякие философии. Мы же прибыли вам на подмогу. Так-то оно так, уклончиво ответил Дог. Только мне кажется, что теперь немного найдёт судороков, которые согласятся перебросить свои войска, чтобы их тут перемовили свикнувшие ещё на своих бредовых идеях кланвцы. Шелли вздохнула. У меня такое чувство, что на этот раз Дог прав. Для того, чтобы решиться послать сюда дополнительные войска, политики должны признать, что совершили ошибку. Надо было сразу высадить на Ковентре достаточно большие силы. Кто из них способен на это? Я таких не знаю. В этот момент в кабинет ворвался саудат в форме лёгкой кавалерии. Генерал, только что получена срочная радиограмма. Сюда направляется десант в составе 12,5 полков боевых роботов. «Слышите? Двенадцать с половиной полков!» «Это что, наши?» Приподнимаясь из-за стола, спросила Уинстон. «Так точно, генерал. Их ведет принц Виктор. Надо продержаться десять дней». Ариану Уинстон с размахом ударила маленьким кулачком по столу. «Это лучшая новость, которую я услышал с момента высадки на Ковентре». Она глянула на Тревена. «Что, капитан? Кем можно назвать Виктора? Сумасшедшим?» или политиком, который готов признать, что может ошибаться. Ни то, ни другое, генерал ответил Дог. Прежде всего, он воин, и из этого и надо исходить.